Глава 37. Заявляется Алан с мрачным видом. У меня кое-что для вас есть, говорит он. Крепитесь. Я настороженно следую за ним по саду и пролезаю в дыру в изгороде. Утренний морозец пощипывает лицо, но солнышко пригревает по-весеннему, предвещая один из тех дней, когда в воздухе уже пахнет летним теплом. Компьютер Алана Зарание включён. Открыта страница сайта LinkedIn. У меня сообщение от Гэри Шафера Роберта. Оно словно удар в лицо. Далее текст в кавычках. Не знаю, кем вы себя возомнили, обращаться ко мне с этим. Вы с вашей несчастной ведьмой сестрой разрушили жизнь Роба. Он был моим лучшим другом. Мне до сих пор его не хватает. Держитесь от меня подальше и никогда больше не пишите мне, или я натравлю на вас своего адвоката. Ого, говорю я, откидываясь на спинку стула. Да, не очень любезный ответ, замечает Алан. Я даже сомневался, показывать ли вам, но решил, что вы должны знать. Вы с Джо-Джо явно ему не по вкусу. Надо обязательно сказать полиции. Он ведь в Африке. Ну, так он же пилот, верно? Может летать куда угодно. Я киваю, прикусив губу и пытаюсь представить, как поведаю Нур и Роулинсу о новом подозреваемом. 20 лет не появлявшимся на горизонте летчике, который живет в Найроби. Они без того считают меня чокнутой. Спасибо, Алан, грустно говорю я. Агрессивный тон письма только усугубляет моё уныние. Арест неизбежен, с чем я совершенно смирилась. Скорее всего, назначат психиатрическую экспертизу и запрут меня в дурку до конца дней. Нужно заранее привести свои дела в порядок. Возможно, оставить письмо Джеймсу, где подробно всё объяснить. Невыносимо думать, что он решит, будто я могла причинить его матери вред намеренно. Вернувшись домой, я беру в руки скопившуюся за неделю почту. Конверты пастельных тонов, открытки с цветами и закатами, подписи от руки. Невыносимо жаль в кавычках. Её будет не хватать в кавычках. Если мы можем чем-то помочь в кавычках. Большинство имён и фамилий мне неизвестны. Письма из банка Джоанны, из фитнес-центра. Небольшая стопка официальных извещений для меня. Накопилась задолженность сверх лимита на текущем счёте. Нужно перевести деньги со сберегательного. Однако без телефона или компьютера придётся явиться в банк лично. Я делаю несколько глубоких вдохов, собираясь силами для вылазки в город. Как я дошла до жизни такой? как превратилась из человека, который способен поехать автостопом в Гластонбери или беспешно мотаться по всему Синайскому полуострову, в тросливого нытика, боящегося нос из дома высунуть. В банке пусто. Только какой-то мужчина занимается мешками с разменной монетой. Прямо ко мне идёт женщина в тёмно-сером костюме. На груди у неё бейджик с именем Люси. Я слегка напрягаюсь. Мы что, знакомы? Нет, выясняется, что она встречает всех посетителей и в случае необходимости предлагает помощь в использовании умных в кавычках киосков самообслуживания. Я смотрю на неё с жалостью. Такие устройства как раз по мне. Но ведь несчастная дурочка сама ведёт меня к тому, что однажды её заменит. К тому же происходит какой-то сбой. Машина не находит данных по моему сберегательному счёту. Странно, хмурится Люси. Вы не могли бы пройти со мной, мисс Уоллис? Я следую за ней в небольшую комнату. Здесь, на фоне фотографий пасторальных видов, вершатся финансовые решения, вычерчивающие графики наших жизней: доходы и расходы, займы, закладные и пенсии. Длинные ногти Люси, сверкающие розовым с прямо обрезанными кончиками, яростно барабанят по клавишам. Сколько интересно стоит поддерживать макияж в таком безупречном, сияющем виде. Извинившись, она выходит из комнаты. Мои мысли бесцельно блуждают, и я задумываюсь: а не смогла ли бы я здесь работать? Если все вокруг носят бейджи с именами, а посетители должны называть себя и номер счёта, Ничего не помешает мне заниматься тем же, что делает Люси. Правда, учитывая наступление машин на смену ей подобным, игра не стоит свеч. В комнату входят теперь уже две женщины. Я вглядываюсь в имена на бейджах. Это Люси и ещё одна Дженнет. Её начальница, судя по всему. Она смотрит на экран компьютера, потом на документы, которые я принесла, и заботчено поднимает на меня глаза. Извините, Сара, говорит она, в том, что она обращается ко мне по имени, не чувствуется некий психологический нажим. Это не мисс Уолис в кавычках Люси. По-моему, здесь какое-то недоразумение. Что вы имеете в виду? Я подаюсь вперёд, пытаясь разглядеть что-то на мониторе. «Вы сняли все средства и закрыли ваш счет пару дней назад», – отвечает Дженет. «В четверг». «Что? Там было около 23 тысяч фунтов». «Нет», – возражает она, еще раз взглянув на экран. «На счете оставалось только две с половиной тысячи, и вы их забрали». «Тут какая-то ошибка. Я почти не прикасалась к нему». Это все мои сбережения. Я их не трогала. Там должно быть двадцать три тысячи. Дженет поджимает губы и качает головой. Счет закрыт. Повторяет она медленно и чуть ли не по слогам. Вы забрали последние две тысячи пятьсот фунтов. Это максимальная сумма, которую можно снять без предварительного уведомления 2 дня назад. Она поворачивает монитор так, чтобы я могла видеть. О, беспокойно смотрят на меня, слегка сочувственно наклонив головы. Да куда же ушли все деньги? Я перевела их на другой счёт? Дженет качает головой поджав губы. Мы попытаемся отследить ваши онлайн-переводы, но то, что вы взяли наличными, ну, только вы сами и знаете, что с ними сделали. Может быть, Джоана куда-то перевела деньги со счёта, переложила их под больший процент? Она разбиралась в таких вещах. Однако забрать остаток она никак не могла. Неужели я сама это сделала? Ещё одна галлюцинация? На глазах выступают слёзы. Так опозорится. Люси и Дженнет наверняка будут рассказывать о случившемся коллегам и домашним. Сперва, возможно, с жалостью и шоком, а потом это превратится в забавную шутку. Вот только ничего смешного здесь нет. Я вдруг замечаю, что Люси, вся пунцовая, так и ерзает на месте. А она-то чего переживает? Не у нее же проблемы с мозгом. «Ох, простите!» – внезапно произносит она. «Я не знала. Кажется, это я тогда вам помогала. Ну, то есть не вам на самом деле». Дженнет бросает на нее резкий взгляд. «О чем ты?» «Я только что вспомнила про ту женщину. Она приходила снять крупную сумму наличными. Мы еще пошутили, что ее, наверное, снаружи ждет телохранитель». Люси искоса взглядывает на начальницу и добавляет в свое оправдание. «Все бумаги были в порядке». «Теперь уже Дженет напрягается». «Обе выходят, оставив меня в ожидании». Я совершенно перестаю понимать происходящее. Я это была или не я? Тревога растет, пот катится градом по лицу, грудь сжимает, горло знакомо перехватывает. Вновь накатывает ужасное ощущение, что не хватает воздуха. Я перегибаюсь пополам, сжав голову между коленями и прижав ладони к ушам. Пожалуйста, пусть пройдёт. Пусть пройдёт. Я знаю, что это только паническая атака, но всё кажется таким реальным, как будто на сей раз я действительно могу отключиться или у меня откажет сердце. Открывается дверь, раздаётся звук приближающихся шагов. Чья-то ладонь ложится мне на спину. Сара, вы в порядке? Вы слышите меня? Постарайтесь сделать глубокий вдох. Слышится потрескивание, статистические помехи. Бесплотный голос вещает что-то по рации. Приоткрыв один глаз, я вижу прямо перед собой чёрный ботинок. Рука по-прежнему у меня на спине. Поворачиваю голову, на меня обоченно смотрит блондинка в полицейской униформе с большим родимым пятном на щеке. Constable Casey Crown Паника чуть отступает, и мне удаётся глубоко вдохнуть. Я задерживаю воздух внутри, потом на счёт 3 длинно, прерывисто выдыхаю. Бешеный стук сердца почти сразу замедляется. Вот, молодец, не убирая свои тёплые надёжные ладони, говорит Кейси. По моей щеке скатывается крупная слеза и плюхается на дешёвый ковролин. Не переживайте, Сара. Мы со всем этим разберёмся досконально. Я тупо киваю, не в силах ответить. Я так измотана всплеском адреналина, так устала, что, кажется, могла бы сейчас проспать целые сутки. Ничего страшного, повторяет Краун, переглянувшись с работницами банка, застывшими на пороге. Сейчас мы всё решим. Моя голова снова клонится вперёд, мускулы шеи понемногу расслабляются, кислород свободно заходит в лёгкие. Не знаю, что сейчас было. Ясно одно: со мной творится что-то неладное.